498. Ноябрь, 29. -е. «Прими новую весть. Сдвиги идут по всей планете. Пусть настоящее не заслонит будущего. Идет волна неожиданностей. Они думают, что они направляют события, а не наша рука. Да-да, и уничтожили бы и себя, и других, если бы направляли». Уступку лукавым рукам не считайте лукавых победой И не уступка, но задержка и сопротивление эволюции со стороны темных и приспешников их. Туго сознание человеческое идет свету навстречу. Но сроки не ждут. Они требовательно устремляют планету к переустройству и преображению. И нет таких сил которые, несмотря на всю кажущуюся мощь уходящих, смогли бы удержать могучий поток эволюции. Потому и готовиться надо к тому, что идет, к будущему, во всей его неожиданности, необычности на новизне. И мехи новые, и вино новые. Преображается жизнь, и новые идеи побеждают, творя новые сознания. На поверхности перемены не всегда можно видеть. Основное явление преображения человечества идет по линии сердца, и кто или что может остановить то, что происходит в глубинах его? Если вся очевидность рычит «нет», то мы говорим «да», и мы утверждаем идущие всепланетно преображение сердца. На видимости очевидность полагаться нельзя, подземные течения глазу не видны. Но мы видим и знаем, и мы утверждаем, и мы говорим, что победа начертана в звездах. Сколько их, ненавидящих свет, хотело бы ринуться в бездну разрушения и взаимоуничтожения. И как яро трудятся они над тем, чтобы вернуть планету в несказуемые ужасы новой войны. Но мы говорим нет войне и да миру, и истина будет так, как говорим мы. Многое зависит от цвета от тональности пространственных лучей, от нее же зависит течение эволюции и настроенность сознания и человечества. Сроки диктуют волю свою человеку, и тот, кто на землю пришел, чтобы волю сроков исполнить, он выполнит то, ради чего он пришел.